Глава 3. Теория холодного старта. Концепция Ключевая концепция, представленная в этой аудиокниге, представляет собой новый подход к анализу сетевых эффектов, выделение этапов, для каждого из которых характерны собственные проблемы, цели и лучшие практики. Моя цель не просто описать, что происходит по мере роста и развития сети, а предложить конкретный план действий для каждой фазы. Я называю эту концепцию теорией холодного старта по названию первого и самого важного этапа создания сетевых эффектов. Теория описывает ряд стадий, которые необходимо пройти каждой команде разработчиков продукта, чтобы максимально использовать силу сетевых эффектов. График показывает динамику ценности сети в процессе её развития и имеет форму S-образной кривой с понижением в конце. Существует пять основных этапов. Первый холодный старт. Второй переломный момент. Третий вторая космическая скорость. Вторая космическая скорость позволяет малому небесному телу преодолеть гравитацию и покинуть замкнутую орбиту. отправиться в открытый космос. Четвёртый. Достижение потолка. Пятый. Ров. Дадим общую характеристику этапов, а в последующих главах рассмотрим каждый из них детально. Холодный старт. Большинство новых сетей терпят неудачу. Если приложение для обмена видеофайлами не имеет широкого выбора контента, то люди не будут им пользоваться. То же справедливо и для торговых площадок, социальных сетей и всех прочих видов потребительских, и даже B2B-продуктов. Если пользователи не находят нужного, они уходят. Это переводит к самовоспроизводящейся петле разрушения. Другими словами, в большинстве случаев столь любимые стартапами сетевые эффекты в действительности им вредят. Я называю их антисетевыми эффектами, потому что порождаемая динамика является откровенно разрушительной, особенно на ранней стадии, когда компания только встаёт на ноги. Чтобы решить проблему холодного старта, необходимо одновременно подключить к одной сети всех нужных пользователей и контент, а это трудно осуществить на начальном этапе. Это и есть проблема холодного старта, и для её решения мы рассмотрим ряд примеров. с самых плодовитых создателей контента в Википедии, изобретение кредитной карты и продукт Убийцу, запущенный компанией Zoom. В итоге я сформулирую подход к решению проблемы холодного старта, фокусирующийся на создании атомарной сети, то есть стабильной и способной к саморазвитию сети минимально возможных размеров. Например, сеть видеоконференций Zoom может работать всего с двумя людьми. В то время как стабильность сети Airbnb требует размещения на рынке сотен активных объявлений о об аренде, я рассматриваю концепцию продукта, способного генерировать сетевой эффект, и отмечаю сходство его характеристик у многих стартапов. И я ставлю вопрос: кто и почему становится первым, наиболее важным пользователем или пользователями для зарождающейся сети? И как направить развитие вновь созданной сети в желаемом направлении? Переломный момент. Создание первой атомарной сети требует огромных усилий, но её одной явно окажется недостаточно. Чтобы завоевать рынок, необходимо построить множество сетей, но как это сделать? К счастью, срабатывает важная закономерность. По мере роста сети каждая последующая создаваемая сеть разрастается быстрее, что облегчает захват всего рынка. Это и есть второй этап концепции переломный момент. В качестве примера можно привести компанию Tinder, успешно запущенный в университете Южной Калифорнии сайт знакомств. К нему вскоре присоединились ближайшие колледжи. За ними последовали города, а затем география расширилась и охватывала Индию и Европу. Представьте себе запуск сети как опрокидывание ряда костяшек домино. Каждая облегчает добавление соседних сетей, и вот уже процесс нельзя остановить, и всё это следствие небольшой подвижки в самом начале. Именно поэтому мы наблюдаем, как наиболее удачные сетевые эффекты охватывают город за городом, компанию за компанией или кампус за кампусом, как это было в случае с услугами такси, офисными приложениями и социальными сетями. SaaS-продукты, софтвер-as-a-service, программное обеспечение как услуга часто возникают внутри компаний. Они укореняются и постепенно расширяют сферу действия, а также перебираются из одной компании в другую, поскольку сотрудники делятся ими с партнёрскими фирмами и консультантами. И именно тогда кривая достигает переломного момента. Вторая космическая. Когда такая компания, как Dropbox, Slack или Uber, масштабируется, может показаться, сработал сетевой эффект, и далее развитие пойдёт как по маслу. Но это не так. Напротив, именно в это время высокотехнологичные компании начинают нанимать тысячи людей, запускают серию амбициозных новых проектов и пытаются поддержать стремительный темп роста продукта. На этапе второй космической идёт яростная работа по усилению сетевых эффектов и поддержанию роста. На этом этапе классическое определение сетевого эффекта перестаёт быть истинным, поэтому я его переформулирую. Это уже не один эффект, а скорее три различных базовые силы. Эффект приобретения позволяет продуктам подключаться к сети для недорогого и высокоэффективного привлечения пользователей посредством вирусного роста. Эффект вовлечения интенсифицирует взаимодействие между пользователями по мере разрастания сети. И наконец, экономический эффект по мере роста сети повышает уровень монетизации и конверсии. Понимая, как работают эти силы, можно ускорить работу систем, которые их поддерживают. Например, эффект приобретения обеспечивается вирусным ростом и положительным опытом первых пользователей, который заставляет их приглашать в сеть других. Вирусные ссылочные программы PayPal или рекомендации LinkedIn, подключаться к сети, представляют собой примеры тактики, усиливающей эффект приобретения. Эффект вовлечённости можно усилить, продуманно продвигая пользователей по лестнице вовлечённости путём ознакомления с новыми способами использования продукта с помощью стимулов, маркетинга, коммуникаций и новых функций. Компания Uber сделала это, показав пользователям новые возможности использования услуг такси. Если сначала это были в основном поездки в аэропорт, то теперь такси заказывают, чтобы отправиться на обед или ежедневно добираться на работу. И, наконец, экономический эффект, который напрямую влияет на бизнес-модель продукта. Со временем его можно повысить, нарастив по мере расширения сети коэффициент конверсии ключевых процессов монетизации и доход на одного пользователя. Например, вероятность, что компания будет платить за корпоративный мессенджер Slack, возрастает, когда внутри нее приложение использует все больше команд. Игры вроде Fortnite, в которых продаются уникальные костюмы и оружие, будут лучше монетизироваться по мере вступления в игру всё большего числа друзей геймера. Все эти эффекты, взятые вместе, и образуют своего рода махавик, разгоняющий число пользователей сети до миллиардов человек. Достижение потолка Во многих текстах о сетевых эффектах достижение продуктом переломного момента означает конец сказки для компании. Она победила. Однако спросите внутренних операторов сети, и вы услышите другую историю. Быстро растущая сеть стремится как к дальнейшему росту, так и к распаду на части, причём в обоих направлениях действуют огромные силы. Сеть упирается в потолок и рост останавливается. Это происходит под действием целого ряда факторов, начиная с затрат на привлечение клиентов, зачастую резко возрастающих из-за насыщения рынка и прекращения вирусного роста. Кроме того, существует закон паршивой кликабельности, в соответствии с которым эффективность каналов привлечения и вовлечения с течением времени снижается. Они устаревают, и пользователи от них отключаются. Также существуют мошенники, перегруженность сети и разрушение контента, и всё это естественные спутники растущей и зрелой сети. Наконец, есть множество других негативных факторов, воздействие которых усиливается по мере роста сети. В реальном мире сети, как правило, быстро растут, достигают потолка, сотрудники успешно разрешают возникшие проблемы, и за этим следует новый скачок роста. А затем сети упираются в ещё один потолок. Следом еще один цикл. Каждый раз проблемы усложняются, а решать их становится труднее. Приведу примеры, когда ключевые сети переживают периоды замедления роста. От распада новостных групп Юзнет на заре интернета до падения темпов роста бизнеса и боев в США и возникновения мошеннических схем с участием нигерийских принцев. В этих случаях иногда с проблемами удается справиться, а иногда они со временем разрушают сеть. Принимать решение в такой ситуации сложно. Спам и разного рода тролли неизбежно сопровождают каждый успешный продукт. Э этими проблемами разумнее управлять, чем пытаться полностью от них избавиться. В ров на последнем этапе основное внимание уделяется использованию сетевых эффектов для борьбы с конкурентами. На это часто обращают внимание по мере созревания сети и продукта. Помочь могут ещё и бренд, технологии, партнёрства и другие факторы. Но борьба с конкурентами является одним из самых важных в технологическом секторе. Однако есть проблема: трудно использовать сетевые эффекты для борьбы, если все работают бок о бок и пользуются одними и теми же преимуществами. Любое взаимодействие сотрудников порождает генерируемый сетью вирусный рост, более высокую прилипчивость и монетизацию по мере прихода новых пользователей. То же касается торговых площадок, приложений для обмена сообщениями и так далее. Это порождает уникальную форму соперничества, конкуренцию на основе сети. Она базируется на борьбе не только характеристик или эффективности, но и экосистем продуктов. Airbnb столкнулся с этой проблемой в Европе, когда появился сильный местный конкурент под названием Vimda с огромным финансированием, сотнями сотрудников и формально более сильным влиянием на своем рынке. Старому сервису пришлось бороться с конкурентом за качество сети, масштабируя свои сетевые эффекты, а не используя традиционные формы вроде ценовой политики или характеристики услуг. Поскольку все продукты в категории, скорее всего, имеют одинаковые сетевые эффекты, конкуренция оказывается асимметричной, хотя в ней действуют одни и те же силы. Крупные и мелкие сети на любом конкретном рынке следуют совершенно разным стратегиям, примерно как Давид и Голиаф. Новичку приходится выбирать нишевые сегменты и строить атомарные сети, которые в значительной степени защищены ключевыми характеристиками продукта, а также, когда это удаётся, и более высокой экономической эффективностью и вовлечённостью клиентов. Уже утвердившиеся на рынке компании используют авторитет для повышения монетизации и ценности для своих ведущих пользователей, а также для быстрого захвата растущих ниш. Чтобы глубже понять, как конкурируют сети, рассмотрим Uber и Lyft, и Baidu, и Taïna, и Alibaba, а также стратегию Microsoft по пакетной разработке новых продуктов. 5 этапов. Теория холодного старта состоит из пяти этапов создания, масштабирования и защиты сетевого эффекта. Она призвана стать дорожной картой для любой команды разработчиков нового продукта в стартапе или крупной компании. Проблема холодного старта, связанная с запуском новых продуктов и компаний, на неё обратят внимание молодые предприниматели. Работающие над уже существующими продуктами команды найдут наиболее актуальными средние главы. Выход на вторую космическую и оптимизация всех контуров роста являются их повседневной деятельностью для перемещения на следующий уровень. Теория холодного старта будет полезна большому числу компаний в высокотехнологичных отраслях. видеоплатформам, торговым площадкам, инструментам совместной работы, SaaS-продуктам снизу вверх, социальным сетям и коммуникационным приложениям и многим другим. На протяжении всей аудиокниги я также опираюсь на исторические примеры: купоны, кредитные карты и ранние интернет-протоколы. Между архаичными формами коммуникации, которые мы использовали сотни лет назад, и современными приложениями, которые мы используем сегодня, существует на удивление много общего. Попутно я надеюсь, что вы увидите закономерности сетей на основе продуктов, которые не относятся к высокотехнологичным. Многие из этих идей выходят за рамки мира мобильных приложений, как заметил мой друг, известный инвестор и предприниматель Навалер Викант. Люди это сетевой вид Сети позволяют нам сотрудничать там, где в противном случае мы действовали бы в одиночку. Сети распределяют плоды нашего сотрудничества. Деньги это сеть. Религия это сеть. Корпорация это сеть. Дороги это сеть. Электричество это сеть. Кроме того, шансы на создание и контроль успешных сетей по-прежнему высоки. Сети должны быть организованы в соответствии с правилами. Чтобы правила действовали, в том числе против мошенников, нужны лидеры. Именно лидеры этих сетей становятся самыми влиятельными людьми в обществе. Цель теории холодного старта объединить эти идеи в одну концепцию, одновременно универсальную и практичную. Кроме того, в каждой главе излагается новый набор терминов для описания проблем и целей каждого этапа. Приводятся примеры интервью и результаты исследований знаковых продуктов нашей отрасли. Итак, приступим к анализу. Начнём по порядку с первого этапа, то есть с проблемы холодного старта. Критично важны первоначальные фазы.